Глава пятнадцатая. Жондрат делает покупки. Через некоторое время после этого, около трех часов, Курфирак случайно проходил по улице Муфтар в сопровождении Бусюэта. Снег падал все гуще и покрывал землю. Бусюэт только что собирался сказать товарищу. «Смотря на эти падающие снежные хлопья, можно подумать, что на небе начался мор белых бабочек». Вдруг он увидел Мариуса, который шел по направлению к заставе. У него был какой-то странный вид. «Смотри-ка, ведь это Мариус!» — воскликнул Босюет. «Я его видел», — сказал Курфирак. «Не нужно подходить к нему». «Почему?» «Потому что он занят». «Чем?» «Да разве ты не заметил, какое у него лицо?» «Какое же?» «У него такой вид, как будто он следит за кем-нибудь». «Это правда», — согласился Босюет. «Посмотри, какие глаза он делает!» — воскликнул Курфирак. «Но кого же, черт возьми, он выслеживает?» «Какую-нибудь красотку?» «Он влюблен!» «Да я не вижу тут никакой красотки!» Возразил Бусюэт. «На улице нет ни одной женщины!» Курфирак огляделся и воскликнул. «Ага, он следит за мужчиной!» На самом деле, какой-то старик в шел шагах в двадцати впереди Мариуса. Курфирак и Бусюет видели не лицо, а спину этого человека, но сбоку можно было различить его седую бороду. Он был в новеньком, слишком широком для него рединготе, из-под которого виднелись отвратительные, все перепачканные в грязи оборванные панталоны. Басюэд расхохотался. «Что это за фигура?» <связь> — воскликнул он. «Это?» — сказал Курфирак. «Это поэт. Поэты часто ходят в панталонах, как у тряпичников, и в рединготах, как у Пера Франция. Посмотрим, куда идет Мариус и куда идет этот человек. Пойдем за ними, хорошо?» Босвет воскликнул Курфирак. «Орел измо, Ты замечателен! Следить за человеком, который выслеживает другого!» И они повернули назад. Мариус, увидев проходившего по улице Муфтар Жондрета, действительно стал следить за ним. А Жондрет ничего не подозревая, шел вперед. Он свернул с улицы Муфтар и Мариус видел, как он вошел в одну из самых ужасных лачуг улицы Гроссьез. Он оставался там около четверти часа и снова вернулся на улицу Муфтар. Потом он вошел в скабинную лавку, которая в то время была на углу улицы Пьер-Ломбар. Через несколько минут он вышел оттуда, держа в руке большое долото с белой деревянной рукояткой, и спрятал его под своим рединготом. В конце улицы Пти-Жентильи Жондрет повернул направо и быстро дошел до улицы Пти-Банкье. Начинало темнеть снег на минуту переставший снова повалил мариус не пошел за Жандретом и спрятался на самом углу улицы пти банкье как и всегда безлюдный и хорошо сделал потому что Дред, дойдя до низкой стены за которой мариус слышал разговор двух приятелей Бородатого и лохматова оглянулся и внимательно осмотрелся кругом Удостоверившись, что поблизости никого нет, что никто не следит за ним и не видит его, Жон Дред перешагнул через стену и исчез. Тянувшийся за стеной пустырь примыкал к заднему двору, пользовавшегося дурной славой каретника, который когда-то отдавал в наем экипажи, а потом обанкротился. Впрочем, у него под навесом еще стояло несколько старых экипажей. Мариус нашел, что, благоразумнее всего, пользуясь отсутствием Жандретта, вернуться теперь же домой. К тому же становилось темно. Тетка Бугон, уходя мыть посуду в город, обыкновенно запирала входную дверь. А так как Мариус отдал свой ключ инспектору, то ему нужно было поторопиться. Наступил вечер, и уже почти совсем стемнело. Багровая луна выплывала из-за низкого купола больницы Сальпетриер. Мариус торопливо подошел к дому номер 5052. Входная дверь была еще отперта. Он на цыпочках поднялся по лестнице и проскользнул около самой стены коридора до своей комнаты. По обеим сторонам этого коридора были, как известно, коморки. Теперь они сдавались в наймы и стояли пустые. четко Бугон оставляла всегда их двери отворенными. Когда Мариус проходил мимо одной из дверей, ему показалось, что в комнате виднеются четыре неподвижных головы, освещенные бледным светом, падавшим из слухового окна. Мариус не стал вглядываться. Он боялся, как бы не увидели его самого. Ему удалось тихо и незаметно добраться до своей комнаты. И было как раз время. Минуту спустя он слышал, как тетка Бугон ушла и заперла за собой дверь. Глава шестнадцатая. Здесь читатель найдет песенку на английский мотив, бывшую в моде в 1832 году. Мариус сел на кровать. Было около половины шестого. Только полчаса отделяло его от того, что должно было произойти. Он слышал биение своего сердца, как слышат в темноте тиканье часов. Он думал о двойном движении, которое совершалось во мраке в эту самую минуту. С одной стороны приближалось преступление, с другой шло правосудие. Мариус не чувствовал страха, но какой-то трепет охватывал его, когда он думал о том, чему предстояло свершиться. Как бывает со всеми, внезапно застигнутыми каким-нибудь необыкновенным приключением, весь этот день казался ему сном, и только ощущение холода, идущее от двух пистолетов в железных карманах, убеждало его, что он не жертва кошмара. Снег перестал Луна, становившаяся все ярче, выплывала из облаков, и ее свет, примешиваясь к белому отражению снега, придавал комнате какой-то сумеречный вид. В мансарде Жондрета был огонь. Из щели в перегородке пробивался красный свет, казавшийся Мариусу кровавым. Этот свет не могло, очевидно, отбрасывать пламя свечи. Однако в комнате не слышно было никакого движения. Никто там не шевелился, не говорил, не дышал. В ней царила глубокая, как бы ледяная тишина, и не будь света, можно было бы подумать, что это склеп. Мариус тихонько снял сапоги и поставил их под кровать. Прошло еще несколько минут. Вдруг заскрипели петли, отворившиеся внизу двери, тяжелые быстрые шаги прозвучали по лестнице, затем по коридору, и задвижка двери громко щелкнула. Это вернулся Жан Дред, И в это же мгновение раздалось несколько голосов. Вся семья была в мансарде. Только она молчала в отсутствии своего головы, как молчат волчата, когда уходит волк. «Вот и я!» — сказал Жундрет. «Здравствуй, отец!» — запищали дочери. «Ну что же?» — спросила мать. «Вся идет как по маслу», — ответил Жундрет. «Только ноги у меня совсем окоченели, а ты принарядилась. Вот это хорошо! Ты должна внушать доверие. Я совсем готова и могу идти». «Ты не забудешь, что я говорил тебе? Сделаешь все как следует? Будь покоен!» «Дело в том...» — начал было Жондрет, но не кончил своей фразы. Мариус слышал, как он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности купленное Долото. «А вы ели?» — спросил Жондрет. «Да», — отвечала жена. «Я купила три большие картофелины и соли. Так как у нас был огонь, то я испекла их». «Отлично!» — сказал Жондрет. «Завтра я поведу вас обедать с собой. У нас будет тутка и всякая штука. Вы пообедаете, как Карл Десятый. Все идет как нельзя лучше». И понизив голос, он прибавил. «Мышеловка открыта. Коты там. Положи это в огонь». Мариус услышал, как затрещали уголи, которые ворочали щипцами или каким-то железным орудием. «А ты смазала салом дверные петли, чтобы они не скрипели?» — спросил Дред. «Смазала!» — ответила жена. «Который теперь час?» «Скоро шесть! Недавно пробила половину на колокольне Сен-Медар!» «Черт возьми!» — воскликнул Жондред. «Девчонкам пора отправляться на караул!» Но ну, идите сюда!» «Слушайте!» За перегородкой зашептались. Богон ушла?» — снова громко спросил Жондред. «Ушла!» — ответила жена. «Ты точно знаешь, что в комнате соседа никого нет?» Его целый день не было дома, а в это время он, как ты знаешь, всегда обедает. Ты уверена, что его нет? — Конечно. — Но все равно, — сказал Жондред, ничего дурного не будет, если мы посмотрим, не здесь ли он. Возьми-ка свечу, дочерка, да сходи туда. Мариус встал на четвереньки и осторожно заполз под кровать. Только что успел он притаиться, как сквозь дверные щели блеснул свет. — Его нет дома, отец! — крикнул женский голос. Мариус узнал голос старшей дочери. «Входила ты в комнату?» спросил отец. «Нет, когда его ключ в замке, значит, он ушел». «Все равно войди!» закричал отец. Дверь отворилась, и Мариус увидал старшую дочь Жандретта со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, только казалось еще ужаснее при освещении. Она пошла прямо к постели... Одно мгновение Мариус испытывал мучительную тревогу, но оказалось, что девушку привлекло висевшее над кроватью зеркало. Она поднялась на цепочки и погляделась в него, а в соседней комнате передвинули что-то железное. Девушка пригладила ладонями волосы и несколько раз улыбнулась перед зеркалом, напевая своим разбитым могильным голосом. Любили мы друг друга лишь неделю!» как сладкий сон она для нас прошла. И только восемь дней мы знали счастье, тогда как вечность для любви нужна. О, да, вся вечность для любви нужна». Мариус дрожал. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхание. Девушка подошла к окну и посмотрела в него, проговорив со своим несколько безумным видом. «Как некрасив Париж, когда надевает белую рубашку!» Она снова подошла к зеркалу и стала делать гримаски, рассматривая себя то в анфас, то в профиль. «Но чего же ты там запропастелась? крикнул отец. «Смотрю под кровать и под мебель», — отвечала она, оправляя волосы. «Нигде никого нет!» «Дура!» — заревел отец. «Иди сюда сию же минуту! Нам нельзя терять времени!» «Иду, иду! В этой конуре ни на что нет времени!» — ответила дочь и запела. «Покинешь ты меня, на славу променяешь, но сердце грустное с тобою полетит!» Она бросила последний взгляд в зеркало и вышла, притворив за собою дверь. Через минуту Мариус услыхал шаги босых ног. Это шли по коридору девушки. «Смотрите внимательнее!» — крикнул им отец. «Одна должна стоять в той стороне, где застава, другая — на углу улицы Пти-банкье». «Ни на минуту не теряйте из виду двери дома, и как только увидите что-нибудь, сейчас же бегите сюда. Одним духом у вас есть ключ от входной двери». «Сторожить, стоя босыми ногами на снегу», — проворчала старшая дочь. «Завтра у вас будут красные шелковые башмаки», — сказал отец. Они спустились с лестницы, и через несколько секунд входная дверь захлопнулась. Они ушли». В доме остались только супруги Жондретты, Мариус и, по всей вероятности, те таинственные существа, которых он видел в темноте за дверью необитаемой коморки. Глава 17. Употребление пятифранковой монеты Мариуса. Мариус нашел, что ему надо занять свой наблюдательный пост. В одном мгновении он с ловкостью, свойственной его возрасту, был уже около щелки перегородки. Он заглянул в нее. Комната Жондрета представляла собой странный вид, и Мариус понял, что теперь от чего происходил замеченный им красноватый свет. Свеча горела в ржавом подсвечнике, но в сущности она освещала комнату. Вся мансарда была зрена светом горящих углей в железной жаровне, стоявшей в камине. Это была та самая жаровня, которую жена Жондрета приготовила утром. Уголь пылал, жаровня раскалилась до красна,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 Если бы Мариус был курфираком, раком то есть одним из тех людей, которые смеются при любых обстоятельствах, он, наверное, расхохотался бы, взглянув на жену Жандрета. На ней была черная шляпа с перьями, похожая на шляпы Герольдов во время коронации Карла X, широчайшая шаль из клетчатой шотландской материи, надетые поверх вязаные юбки и мужские башмаки, к которым так презрительно отнеслась утром ее дочь». Этот-то костюм вызвал у Жандрета восклицание. «А ты принарядилась!» «Вот это хорошо! Ты должна внушать доверие!» Что касается самого Жандрета, то он остался в новом слишком широком для него рединготе, который дал ему господин Леблан. И в его одежде все еще сохранялся контраст между новеньким пальто и обтрепанными панталонами, составляющими, по мнению Курфи и Рака, идеал поэта. Вдруг жанрет возвысил голос. А, кстати, вот что пришло мне в голову. По такой погоде он, наверное, приедет в фиакре. Зажги фонари и сойди с ним вниз. Стоит там около входной двери. Как только услышишь, что подъехал Фиакр, тотчас же отвори дверь. Когда наш благодетель выйдет, посвети ему на лестнице и в коридоре. А когда он войдет сюда, как можно скорее сойди с лестницы. Заплати извозчику и отпусти Фиакр. «А деньги?» — спросила жена. Жондрет порылся в кармане и дал ей пятифранковую монету. «Откуда это?» — воскликнула она. «Эту штуку дал сегодня утром сосед!» — с достоинством сказал Жондрет и прибавил. «Знаешь что? Нам бы нужно было поставить сюда два стула. Зачем? Чтобы было на чем сесть». Мариус почувствовал, как дрожь пробежала у него по телу, когда жена Жондрет спокойно ответила. «Ну что же, я возьму их у соседа».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 Дверь с громом захлопнулась за ней. «А вот стулья!» — сказала она, входя в свою мансарду. «А вот и фонарь!» — сказал Жондрет. «Ступай скорее вниз!» Она поспешно ушла, и Жондрет остался один. Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото на горящих углях, поставил перед камином старые ширмы, закрывшие жаровню, а потом пошел в угол, где лежали веревки, и нагнулся, как бы отыскивая что-то.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 Вдруг издали донесся меланхолический звон колокола. На колокольне сенмидар пробило шесть часов. Жандрет кивал головой при каждом новом ударе. Когда пробил последний, шестой, он снял пальцами нагар со свечи. Потом он зашагал по комнате, на минуту остановился и прислушался около двери в коридор. Опять принялся ходить и снова стал прислушиваться. «Только бы он приехал!» – пробормотал он и подошел к своему стулу. Едва успел он сесть, как дверь распахнулась. Его жена отворила ее и стояла в коридоре, скорчив ужасную, но, по ее мнению, любезную улыбку, на которую снизу падал свет через одну из дверок глухого фонаря. «Войдите, сударь!» — сказала она. «Войдите, наш благодетель!» — повторил приглашение Дред, вскочив со стула. Показался Леблан. Ясное выражение лица придавало ему необыкновенно почтенный вид. Он положил на стол четыре луидора и сказал «Вот деньги за вашу квартиру, господин Фабанту, и на первые надобности, а потом посмотрим». «Воздай вам, Господь, наш великодушный благодетель!» — воскликнул Жандрет и, подойдя к жене, шепнул ей «Отпусти фякор». Она ускользнула, в то время как муж ее расточал поклоны и предлагал Леблану стул. Через минуту она вернулась и шепнула на ухо мужу «Все она». Снега, не переставшего падать с самого утра, навалило так много, что не слышно было ни как подъехал, ни как уехал фиакр. Леблан сел. Жандрет занял другой стол напротив него. Теперь для того, чтобы составить себе понятие о последующей сцене, пусть читатель представит себе морозную ночь, занесенный снегом пустыри сальпетриер, белеющий под лунным светом, как громадные саваны, красноватый свет фонарей, мерцающих кое-где на мрачных бульварах, длинные ряды чёрных вазов, лачугу-горбо, ещё более ужасные, безмолвную и мрачную, чем когда-либо». А в этой лачуге среди этих пустрей и этого мрака обширную мансарду Жондрета, и в этой мансарде двух человек, сидящих за столом, господина Леблана спокойного безмятежного и Жондрета улыбающегося ужасного, его жену эту волчицу, притаившуюся в углу, а за перегородкой невидимого Мариуса с пистолетом в руке, не пропускающего ни одного слова, ни одного движения и внимательно следящего за всем. Мариус испытывал только отвращение, но ни малейшего страха, и был спокоен. «Я остановлю этого негодяя, когда захочу», — думал он. Он знал, что полицейские скрываются где-нибудь в засаде и ждут только условленного сигнала, чтобы явиться на помощь. Вместе с тем Мариус надеялся, что от столкновения между Жандретом и Лебланом несколько выяснится все то, что так интересовало его самого. Глава девятнадцатая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 «А, понимаю. Вы смотрите на свой редингот? воскликнул Дред самодовольным видом, застегивая пуговицы. «Он как раз по мне. Клянусь честью, он как раз по мне». «Что это за человек?» — спросил Либлон. «Это?» — сказал Дред, «Это сосед. Не обращайте на него внимания». У соседа был очень странный вид.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 «С вами ваш бумажник?» — кротко спросил Жон Дред. «Я готов уступить вам картину за тысячу икю. кью». Леблан встал, прислонился к стене и оглядел комнату. Влево от него у окна стоял Жон Дред. Вправо около двери помещались его жена и четверо приятелей. Эти четыре человека не сдвинулись с места и как будто даже ничего не видели».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 нужен нож чтобы резать картон форма для прилаживания молоток для гвоздиков кисточки и черт знает что еще и все это для того чтобы добыть четыре су в день а работать приходится четырнадцать часов и каждая коробка тринадцать раз попадает в руки работницы и нужно мочить бумагу и чтобы нигде не было ни пятнышка и чтобы клей был всегда теплый и черт и дьявол слышите